Глава двенадцатая Пока томаза проводил день за игрой в королевство сердец и цепей, которая совершенно точно должна была стать переломным моментом в его жизни юного ботаника, Вирджиния снова гуляла с близнецами и Маргаритой. «Я так сястева!» — завопила малышка, обнимая девушку за колени. «И я счастлива!» — улыбнулась ей Вирджиния. «Чем хотите заняться? Поиграем в шахматы?» дети? Обожали шахматы. Правила были очень простые. Можно все, и надо издавать воинственные кличи, включая душераздирающие крики съеденных фигур. Короля-победителя короновали в конце каждой партии, королева порой сбегала с королем вражеской стороны, в ее лагере разражался грандиозный скандал, и войско пускалось в безжалостную погоню за беглянкой, иногда при помощи вражеской королевы, которая объединялась с бывшими врагами. Это были грандиозные баталии. Вирджиния их нашпиговывала мифами и легендами, так что дети к тому моменту вдоль и поперек изучили троянских коней и тайные любовные похождения Зевса. Стоило им начать, и мало что могло отвлечь их четверку от партии. К примеру, собравшаяся у бара ониты кучка людей, явно взволнованных, была одним из этих немногочисленных вариантов. «Что происходит?» — спросил Тоби, поднимая взгляд от безжизненного тела пешки. Ему только что пришлось добить тяжело раненого коня, чтобы избавить его от страданий. Вирджиния, Андреа и Маргарита тоже посмотрели в ту сторону. Анита как раз выносила из бара стакан воды и одновременно с этим эмоционально говорила по телефону. Все остальные сгрудились рядом со входом, глядя на что-то на земле. — Ну что? — спросила Вирджиния. — Идемте посмотрим, — завопил Тоби, вскочил и бросился к бару. Остальные трое не отставали. Владимира лежал на земле и не двигался. «Сейчас приедет скорая!» — воскликнула Анита, пытаясь успокоить собравшихся. «Ну да, конечно. Минут через двадцать!» — не без оснований заметила Эвелина, пока Роза-Мария и Кларетта фыркали и качали головами, осуждая низкую эффективность скорой помощи. Только увидев рухнувшего на землю Владимира, они оставили свой пост у магазинчика, и теперь их никто не смог бы оттуда сдвинуть. «Позовем Эторе», — предложила подошедшая Агата, как всегда вооруженная все тем же блокнотиком. Эторе по-прежнему оставался ее героем, и не стоит забывать, что он все же был доктором. «Эторе — педиатр!» шикнула на нее Клоретта, которая ходила к нему на осмотр дважды в неделю, но не могла не уточнить. «И что?» — возмутилась Агата, не допускавшая, чтобы кто-то влезал между ней и предметом ее искреннего обожания. «Педиатр все равно больше доктор, чем вы». «Позовем эторы и точка», — подтвердила Анита и набрала в телефоне новый номер. «Владимира! Владимира! Очнись!» — присев рядом, шептала ему Вирджиния. «Что произошло? — А ты как думаешь? — откликнулась Роза-Мария. — Ходить в пальто по такой жаре? Рано или поздно он не мог не свалиться. Собачка Владимира вылезла из тележки и забилась под столик прямо у стены бара. — Так, Владимира, сейчас я сниму с тебя пальто, хорошо? — сообщила Вирджиния, принявшись стягивать с бедняги верхнюю одежду, но без особого успеха. В следующее мгновение к ней присоединился весь отряд пожилых игроков в брескола и Владимира, наконец, высвободили. «А вот и Тора!» — воскликнула Агата, не скрывая восторга, несмотря на драматичную ситуацию. «Волнение волнением, а любовь всегда любовь». «Дайте-ка я взгляну!» Прибывший вместе с братом Тора, сразу же пробился сквозь толпу с уверенностью, которую дает только белая рубашка. Агата восхищенно сложила ладошки. «Ничего страшного, он уже приходит в себя. Раступитесь. Ну уже, дайте ему воздуха владимира ты с нами так теперь выпей немного воды давай продолжил доктор поднося стакан с водой к губам своего нового пациента маргарита коснулась пальчиком щеки владимира ему теперь уси да лучше подтвердила вирджиния не беспокойся мы вызвали скорую сообщила анита Эторе. правильно сделали У него всего лишь тепловой удар, но пара дней в больнице ему совсем не повредит. Пара анализов крови, несколько правильных приемов пищи. Мы всегда заботились о Владимире и кормили его, пылко возразила Анита. Во всей деревне был всего один бездомный, еще бы они с ним плохо обращались. Я знаю, знаю, и все же ему не повредит, попытался оправдаться Эторы. Точно не повредит, вмешалась Агата, всегда готовая встать на сторону своего кумира, который наградил ее улыбкой. «Так, давайте занесем его внутрь и посадим там, пока не приехала скорая». Владимира бережно подняли и занесли в бар, где усадили за стол и вручили ему еще стакан воды с сахаром и лимоном. «Хочешь сэндвич? Или круассан? Может, панини с солями. А хочешь, мы принесем тебе кусок пиццы? Яблоко? А может, стопочку граппы? Или портейку Рубамаццо? Вся деревня, собравшаяся снаружи бара, потихоньку начала просачиваться внутрь, все кроме собачки Владимира, свернувшейся под столом. «А твоему песику налить воды? Или дать ветчины? Остатки лазаньи? Ошейник отблох!» И только две маленькие подозрительные фигурки остались снаружи. Двое бесстрашных шестилеток в коротких шортиках и футболках с динозаврами, получившие шанс, который ждали всю жизнь. Тележка Владимира, оставшаяся без присмотра, стояла напротив, только руку протяни. Тобия и Андреа таращились на нее, не веря такой удаче, и начали потихоньку подкрадываться. Сокровище Владимира вот-вот раскроет свои секреты. От волнения у близнецов даже пересохло во рту, зато руки чесались от нетерпения. И вот они в одно мгновение оказались у тележки и только-только запустили в нее руки, как в отдалении послышался вой сирены. «Забираем ее быстро!» — предложил Тоби, И в один миг они скрылись из глаз, завернув в ближайший переулок, толкая волшебную тележку на безумной скорости. И только Чезаре проводил их веселым взглядом. Так что в тот момент, когда Кларетта, выйдя навстречу скорой, произнесла знаменательные слова «Как? Уже здесь?» Близнецы со своей добычей были уже далеко. Когда Владимира увезли в сознании, но немного не в себе, только когда уже все закончилось и спокойствие было восстановлено, Вирджиния обнаружила, что держит за руку Маргариту, а близнецов и след простыл. Не очень обеспокоившись, она задумчиво огляделась. Чтобы все понять, ей хватило пары секунд. Если пропали сразу близнецы и тележка Владимира, значит, оба случая совершенно точно связаны. Вот шестилетние паршивцы, — подумала она не без столики восхищения. «Идиом, Маргарита! Заберем твоих братьев!» И она уверенным шагом направилась к футбольному полю. Ее подопечные могли быть только там. В тот день присыла просто гуляла по узким улочкам Тельёбьянка без определенной цели. Для такого крошечного поселения людей здесь была целая толпа, и все выглядели весьма взволнованными. Потом она увидела остановившуюся на площади скору, в которую заносили мужчину того, что она как-то видела с тележкой. Пока людей вокруг нее беспокоили проблемы жизни реальной, Пресцилла отрабатывала одну идею за другой в ожидании, пока не придет нужное. Как подарок, как сюрприз. Писательница рассеянно смотрела на кучку людей у бара и рядом с машиной скорой помощи, погрузившись в свои мысли. А потом она увидела его, единственного неподвижного в этой суете человека, мужчину, так походившего на Роджера Макмиллана, что он будто сошел со страницы ее романа, как по волшебству. Очень опасного. Он стоял к ней спиной, слегка наклонившись, будто искал что-то на земле. И вот, несмотря на то, что она чувствовала опасность, как полицейская собака чует наркотики, Присцилла остановилась и с любопытством смотрела на него. Что же было такого в этом загорелом мужчине, стоявшем у обочины дороги в Телье-Бьянку? Будь это Роджер Макмиллан, то он был бы склонен над брошенным младенцем в попытках его спасти, — подумала она. Да уж. Присыла сделала несколько шагов к нему, бесшумно, среди царившей вокруг неразберихи, пытаясь рассмотреть мужчину получше. Собака. Собака с длинными ушками, которую она видела в тележке того парня, что увезли на скорой, сейчас сидела, забившись под стол у барной стены. Мужчина наклонился к собачке и, похоже, говорил с ней. Поразительно. Сколько всего удивительного строится из таких вот мелочей. Крошечных жестов, из тех, что даже не замечают. И вот что произошло в тот самый момент. Присцилла приблизилась к мужчине, точно притянутая магнитом. И в тот же миг Чезары протянул руку и почесал собачку за ухом, что-то прошептав ей. И Пресцилла это увидела. Не просто смотрела на развернувшуюся перед ней сцену, а увидела. Увидела мужчину, который заметил испуганную потерянную собачку, забившуюся в угол рядом с ним, и решил потратить несколько секунд своей жизни на то, чтобы успокоить ее, показать, что ее не бросили. Мужчина, который останавливается погладить собаку бездомного. Что он за человек? Конечно, он не бросился спасать детей из объятой пламенем школы, как Роджер Макмиллан. И все же в этом маленьком крошечном жесте, ласковом прикосновении к мягкому ушку и паре слов, было столько человечности, что Пресцилла остановилась как зачарованная. И вдруг ранка, вокруг иглы, вонзившейся в сердце, начала затягиваться, а из трещины, разделявшей до и после, выглянул робкий росток, в тот самый момент, когда живущая в душе Пресциллы девочка тоже замерла и выглянула посмотреть подумать только а брат утверждал что в тельью бьянка никогда ничего не происходит чезары только два дня как приехал и вот уже и обморок и любовная записка на лобовом стекле и кражи тележки для покупок и еще эта девушка что остановилась неподалеку и в этот самый момент смотрела на него застыв на месте точно барышня из викторианского романа увидевшая призрака та самая годка Пеппи — длинный чулок, которую он встретил в магазине Клоретты и которая при виде его негодующе плюхнула покупки на прилавок. В этот раз без косичек, но совершенно точно она. Нашлась. Чезары в свою очередь, посмотрел на нее и уже сделал шаг навстречу, и еще. Медленно, чтобы не спугнуть. Глазом моргнуть не успеешь, как такие создания. Раз — и исчезают, прячутся в своих потайных убежищах. Поэтому нужно двигаться тихо-тихо, осторожно. И действительно, присцила распахнула глаза, а потом развернулась и убежала, только пятки сверкали. Но... «И кто же это такая?» — спросил Чезаре, не обращаясь ни к кому конкретно, но на самом деле спрашивая трех кумушек. «Это писательница с вилой Эдера», — с готовностью ответила Роза Мария. «Хотела купить прошутто без консервантов, ты подумай». «Смело», — заметил Чезаре как будто обычная не годится», — вмешалась Клоретта. «Так что же, никто о ней ничего не знает? Подумаешь, какая важность? И даже имени? А, имя знаем. «Вердебоско Пресцилла», — сообщила Эвелина. «Но использует она и поддельное, представляешь?» — с заговорщицким видом сообщила она. «Аманда все знает». Чезаре уже прикидывал, когда ему наведаться в библиотеку.